Глава 143. Молли стояла у окна, молча наблюдая за моросящим дождем, когда Хантер просунул голову в дверь. Можно войти! Она повернулась, и на губах ее мелькнула улыбка. А какой тайный пропуск? Хантер на секунду задумался: Дай-ка прикинуть. Это или с днем рождения, из-за спины появилась рука с праздничным тортом, или веселого Рождества. Он распахнул дверь. Подраненная левой рукой Хантер держал красиво упакованную коробку. Молли вытаращила глаза. О, господи, и это все мне? Ага. Хантер вошел в комнату и поставил торт на маленький столик у кровати. Вот. Веселого Рождества тебе и счастливого дня рождения. Он протянул ей подарок. Надеюсь, тебе понравится. Сев на кровать, Молли начала аккуратно развертывать упаковку. Это лэптоп сказал Хантер. «Вижу». Глаза ее заполнили слезами. Процессоры и несколько других программ. Все уже инсталлированы. Ты сказала, что хочешь быть писателем. Я надеюсь, что это тебе поможет». «О, господи, я не могу поверить, что ты это запомнил». В ее голосе была неподдельная радость. Она поцеловала Хантера в правую щеку, и на мгновение он смутился. «Я надеюсь, что ты голодна», — сказал он, жестом остановив ее, после чего вышел из комнаты. Вернулся он пару секунд спустя с двумя большими тарелками снеди, обернутыми в фольгу. «Поздравления от Карлоса и его жены!» Молли одна за другой перехватила блюдо. «Ух ты, сколько еды!» — она улыбнулась. «Может, я смогу угостить и других пациентов? И то много останется!» «Это будет очень мило с твоей стороны!» — с улыбкой ответил Хантер. «Молли, я хочу тебя кое о чем спросить», — сказал он более серьезным тоном. «Мой пистолет был на предохранителе. Я знаю, потому что сам поставил его». Она смущенно кивнула. «Ну да, а я сняла его». «Откуда ты знала?» «Мистер Хиггинс». Хантер нахмурился. «У него с женой было кафе в Линвуде, в котором я работала. Их так часто грабили, угрожая оружием, что один пистолет они стали держать под стойкой, а второй был на кухне. И они позаботились, чтобы каждый, кто там работает, знал, как воспользоваться ими в случае необходимости. Я знала, как их перезаряжать, вставлять обойму, взводить в курок и снимать с предохранителя. Хантер хмыкнул. — Будь я проклят! Только в Соединенных Штатах Америки ты могла не только работать в кафе и уметь обслуживать столики, но и усвоила, как пользоваться огнестрельным оружием. Вежливая медсестра мягко постучала в дверь. — Простите, детектив, но сейчас ей нужно отдохнуть. — Всё в порядке. Хантер взял свою куртку. — Я навещу тебя завтра, малышка. — Роберт, — позвала его Молли, когда Хантер уже был у дверей. — Спасибо тебе за всё. За подарок, за то, что помнишь, за веру в меня, за то, что был там и спас мне жизнь. Хантер повернулся к ней и улыбнулся. А тебе спасибо за то, что спасла мою. Крис Картер, экзекутор. Роман читал Олег Булдаков.